Глава сорок Тюрьма. Кровавый маг шел по трупам надзирателей знаменитой тюрьмы Асториса и с удовольствием оглядывал представшую взору картину. Выбитые зубы, кровь, куски плоти и все вперемешку на полу коридора. Столько материала для его армии, столько собранных душ, столько энергии, а сопротивления почти никакого. Краем зрения заметил мелькнувший сбоку силуэт. Громила в форме навалился на кусок треснутой стены и заставил многотонную плиту падать вперед. Будь на месте Даоша, простой смертный, его бы раздавило, но в этот раз стена застыла в наклонном положении. Кровь в одночасье собралась крупной волной и образовала высокую подпорку. Мак усмехнулся, призывая гримуар. «Доставь этого ко мне! Живым! Хочу поиграть!» Книга, летящая по воздуху рядом с хозяином, зашелестела страницами. Красное свечение окутало ее на долю секунды, а под ногами куклы мигнул перемещающий алхимический круг. «Ну, здравствуй!» Громила стражник закрыл глаза, ожидая закономерной участи. Он сделал все, что мог. Его совесть была чиста и перед смертью лишь жалел, что не успел как следует позавтракать. Безумная улыбка заиграла на устах мага. «Ты не умрешь», — заверил он, подняв руку. «Во всяком случае, не сейчас». Открыв глаза с надеждой, стражник очень быстро поплатился за легковерность. Слишком уж хотелось ему выжить. Двинув пальцами, маг применил кровавую магию — и стражник сложился на земле в мгновение ока. Он не умер, еще пока не умер. Его ноги были переломаны в нескольких местах, а кровь сочилась из ран, собираясь в лужу. «Хочешь жить? Ползи ко мне». На этот раз надзиратель не поверил. Закрыл глаза и принялся ждать смерти. Сознание его помутилось, слабость накатывала волнами, боль сковывала все тело, и Максом шагнул к жертве, приподнял кукольную ногу и, что было сил, пнул полуживую игрушку. Один раз, второй, но стражник лишь тихонько застонал с закрытыми глазами. «Почему я это делаю?» — спросил он у самого себя. Истерический хохот громким набатом прозвучал в следующий миг. «Ты для меня все равно, что камень, а у камня не спрашивают, когда его пинают». Молчание стражника вызвало жгучее раздражение, и маг зломахнул пальцем, добивая жертву одним ровным движением, разрывающим шейную артерию. Скука-то. Господин, позади него очутилась кукла. Жертвенный алхимический круг закончен. Что ж, отлично. Выпускайте заключенных и гоните их в нужную секцию а мне остается только встретить Лангудже с распростертыми объятиями». Не сказав ни слова, кукла вновь запрыгнула на стену и, резво передвигая конечностями, скрылась в вентиляции. Темный силуэт скользнул в узкую брешь в заборе. Старые залы топливного завода были пусты, Следственные действия закончены неделю назад, но несмотря на это, пришлось выждать еще какое-то время. Больше тянуть уже нет возможности. План Даоша должен быть исполнен в точности. Незнакомец в черной одежде и с замотанным платком лицом прихватил с собой большой рюкзак с консервными банками, звериной кровью, собираемой для полулегальных экспериментов и несколькими десятками сосудов душ. Принимающий алхимический круг и сосуды душ в нем должны быть исполнены идеально, чтобы не произошло никаких сбоев, иначе кровавый маг церемонится не станет, убьет на расстоянии, попросту остановив сердце с помощью помещенной в тело субмагической сущности, медленно пожирающей тело изнутри. Пример такого убийства был недусмысленно продемонстрирован в знаменитом ресторане на 56-й улице. Случайно ли, но помимо него там оказался еще и Суис Шампаль, и даже Зора Ринч. Поняв, что медлить нельзя, Грег ускорил шаг. Его сестра по имени Джинджер и правда числилась в полицейских сводках, как умершая. Дело о пропаже было закрыто красным штампом «Мертва». Тогда почему Кровавый обещал ему воссоединение с сестрой? Уж не потому ли, что планировал в конце убить и его? Но что ему оставалось? Умереть позже или раньше, не исполнив приказ. В сущности, жалости к жильцам Фена он не испытывал, как и к себе самому. Им двигало одно животное желание жить вопреки всему и заставляло держаться на плаву. Мораль, совесть, ими страдают те, у кого они есть. А в его сознании эти понятия давно не всплывали даже в памяти. Он был первоклассным убийцей, наемникам, которому не повезло застрять в плену у Лангудже, Парадокс заключался в том, что его работу оплатили спасение Мишима, Голди и Асмунда Подпольные фанатики во главе с Дор скинулись и наняли его. Но и он потерпел неудачу. И тогда в дело вступил кровавый маг. Или это была просто случайность. Во всяком случае, он спас их четверку и заставил служить. Грегу было плевать, исполнять ли заказы за деньги одних или других, но работать бесплатно он не любил никогда. Однако тут иной случай. Кукла повелевала, и хочешь того или нет, но приходилось подчиняться. Тем более, что проказа, которую в итоге подхватил, точила тело вдвойне сильнее. Собрав слюну со вкусом ржавчины, смачно харкнул себе под ноги, туда, где в бетонной крошке, были видны жирные маслянистые черные пятна. Так, пригнувшись, пробежался до стены, обшитой металлическим шифером, вместе с крышей. Не хватало, чтобы его задержали со всем этим грузом перед началом проведения ритуала. Выглянув из-за угла, он с удовольствием отметил, что на территории старых цехов никого нет, помещения были оцеплены по понятным причинам. Сила духовного разложения кровавого мага настолько сильна, что долго остается на месте его пребывания. И чтобы заразиться проказой, не обязательно подходить к Даошу, достаточно постоять на том месте, где недавно был он. Первые признаки болезни были выявлены у полицейских, прибывших на место, но эту информацию засекретили, однако ему, Грегу, по своим каналам удалось узнать подробности. Эксперты, двое оставшихся, По этой же причине тотчас уволились, не желая столь сильно рисковать собственным здоровьем. Вопрос оставался лишь в том, каким образом Даош собирался использовать перемещенную армию, если все они заочно-смертники, так как проживут с таким заражением не больше двух лет, или он всех их превратит в армию кукол. Вход в цех был закрыт амбарным замком. Вынув из рукава лом, Грег продел его в петлю и выломал допотопное устройство запирания помещений с корнями. Незачем ломать замок, если можно выдрать ржавые петли. Последняя преграда пройдена. Можно приступать».